Опять потянулись обычные мои тоскливые дни. Живем мы с Александрой Евгеньевной, будто ничего не произошло. Она об обыске не заикается, а я делаю вид, будто понятия о нем не имею. Сентябрь подходит к концу. Начались дожди, на улице стало пасмурнее. В газетах пишут, что денекинцы к Курску приближаются. Настроение у меня паршивое. Но я не подаю вида, креплюсь. О фронте стараюсь не вспоминать. После истории с племянником убедился. Прав Ковров, что послал меня сюда. Конечно, вместе с товарищами на позициях и легче, и веселее. Но ведь надо кому-нибудь здесь находиться. Одно у меня утешение. Виктор. Придёт вечером, натопим мы с ним печку. Он мне книжки вслух читает, я ему всякие истории рассказываю. Крепко мы с ним подружились, даром, что между нами 15 лет разницы. Совет Коврова я не забывал. Нашел где-то в доме пустой флакон из-под одеколона, припрятал под шкафом и жду подходящего случая. А случай никак не подвертывается. Решил я тогда Виктора на помощь мобилизовать. Пришел он, а я и говорю ему, «Если придет нам сегодня Александра Евгеньевна чай пить, дается тебе следующее боевое задание». Выйди за нибудь из комнаты и свали в какой-нибудь гостиной горку или этажерку. Словом, разбей что-нибудь. Погромче, с шумом, с криком. Я на тебя тоже напущусь, а ты винись, оправдывайся и смотри. Держи язык за зубами, будто сам напроказил. Виктор чудо-парень был. Все поймет и лишнего не спрашивает. Попозже заходит нам Александра Евгеньевна. «Я к вам гости», — говорит. «Не прогоните?» Милости прошу к нашему шалашу, говорю. Чайник вот-вот закипит. Берётся она по обыкновению хозяйничать. Заваривает чай из брусничного листа, разливает по чашкам, а я из угольев печёную картошку выгребаю. Всё идёт честь честью. Хорошо бы немножко дровишек подбросить, говорю. Слетай-ка, Виктор, в коридор. Там щепки в углу лежат. Принеси. Виктор Сремглав убегает, и дальше все разыгрывается, как по нотам. В комнату доносится шум, грохот и крик Виктора. Что-то звенит и бьется, и я вижу, как Александра Евгеньевна даже в лице меняется. «Что такое там случилось?» – восклицает она и выбегает из комнаты. А я тем временем свой быстро выливаю в пузырек, ставлю пузырек под кровать, Выполаскиваю чашку, наливаю себе свежего чая и затем бегу следом за старухой. Вижу, постарался Виктор. Валяется на полу этажерка, а вокруг нее черепков, видимо-невидимо. Старуха стоит бледная, в лице некровинки, губы трясутся. «Боже мой!» — бормочет она. «Что он наделал? Ведь это наполеоновский фарфор. Вы посмотрите!» Поднимает она черепки, показывает мне вензель. Я ее утешаю. И надо отдать ей справедливость, старуха быстро берет себя в руки. И уж не знаю, как там внутри, но внешне успокаивается. — Что ж, — говорит, — потерянного не вернешь. Попробую завтра склеить, что можно, а пока идемте чай пить. Остынет. Вернулись мы в комнату. — Чай остыл, — говорю, — не переменит ли? — Когда чай не очень горячий, — полезнее, — говорит старуха. И потом я вам сахару, Иван Николаевич, положила. Жалко выбрасывать». «Ну, если сахар положили, к жалко», — говорю я. И пью свой несладкий чай, и закусываю его печеной картошкой. «Слышали?» — спрашиваю я старуху. На днях диверсанты пытались Охтинские заводы взорвать. «Какой ужас!» — говорит Борецкая. «Могли ведь и люди погибнуть». «Ну, они людей не жалеют», — говорю я. На тоне белогвардейцы. Я оборачиваюсь к Виктору. Верно? Но Виктор хоть и не по своей воле посуду побил, однако вижу, смущается. Собрался раньше времени уходить. А я его не задерживаю. Уйдёт, думаю, легче мне без него комедию играть. «Что-то ко меня клонит», — говорю Александре Евгеньевне. «Глаза слипаются». «А вы ложитесь», — говорит она. «Я вам мешать не буду». Пожелала мне спокойной ночи, я ей взаимно. Ушла она. Я дверь на ключ, потушил лампу, шумом снял сапоги, лег на кровать и даже похрапывать начал. Лежать лежу, но заснуть себе не позволяю. Да и не хотелось спать. Час так прошел, а может и больше. Слышу, будто дверь хлопнула, негромко. Точно кто-то закрывал дверь и не удержал. Чудятся мне какие-то шаги и голоса. Вслушиваюсь. Очень даже ясно, голоса чудятся. Поднялся я как нельзя осторожнее. Достал из кармана револьвер. Подошел к двери и притаился. Стою, молчу, слушаю. Не шелохнусь, будто все во мне замерло. Время идет. Снова тишина наступила. Шаги стихли, голоса смолкли. Я прямо физически ощущаю, как идет время. Секунда, еще секунда, еще секунда. Слух мой до того обострился, что мне казалось, будто я даже тиканье часов у старухи в комнате улавливаю. Хотя, может быть, это просто сердце во мне билось. Значит, стихло все. Открываю дверь, еле-еле. Везде темно. Иду босиком по полу, сжимаю в руке револьвер, вслушаюсь в темноту. Как будто журчат голоса. Иду через гостиные, через залу. Как кошка иду. Нервы напряжены. И не то, чтобы я хорошо видел. Прямо при помощи какого-то чутья ориентировался в комнате. Дошел до угловой комнаты. Там у старухи самый ценный фарфор хранился. Дверь закрыта. Но внизу пробивается сквозь щель слабый свет. Теперь уж сомнений никаких. Разговаривают за дверью. И не один человек, а несколько. Подкрался я к двери. Все мужские голоса. Говорят о нападении, говорят негромко, о захвате какого-то здания толкуют. Евгенича раза два помянули. Похолодел я. Вчера только в газетах прочел о том, что Деникинцы Курск взяли. Вот, думаю, и в Питере закопошились гады. Нет, думаю, не бывать тому, чтобы вам отсюда целыми выбраться. Недаром, оказывается, послали меня сюда. А угловая комната, надо сказать, вроде мышеловки. Три окна на улицу заделаны решетками, и дверь из нее всего одна — в залу. — Ну, Ваня, — говорю мысленно сам себе, — действую решительно. Захвать их врагов народа в собственном их гнезде. Тут я, надо признаться, погорячился. Не подумал как следует. Дал чувством волю. Пошарил рукой. Ключ в двери. Эх, думаю, была не была. Раз, раз, повернул ключ. Тут еще... В простенке комод какой-то золоченый стоял, тяжелый такой, плотный. С трудом, правда, но придвинул его к двери. Сам к окну рванул раму, распахнул, встал на подоконник. Слышу, поднялся в угловой комнате, переполох. Кто-то дверь торкнулся, стучит кто-то, кричит из-за двери. «Открой, мерзавец, тебе же хуже будет!» «А ну, гады, кричу, суньтесь только к окну или к двери!» Всех перестреляю. Понимаю, конечно, всех их мне одному не забрать. Людей вызывать надо. Дуло вверх и бац, бац. Услышат, думаю, прибегут. А как же еще, думаю, вызвать себе подмогу? А в дверь стучат, кричат что-то. Попались голубчики, думаю, не вырвитесь Выстрелил я еще раз. Стихло все за дверью. Слышу, бегут по улице. Патруль. В чем дело, спрашивают. Так и так, говорю товарищи, предстоит нам захватить и обезоружить одну белую банду. Тут часть товарищей становится возле дверей и окон, другие бегут звонить куда следует, и в скором времени приезжают на грузовике чекисты. Ходим мы в залу, отодвигаем в сторону комод, открываем дверь и... Надо только представить себе моё дурацкое положение. В комнате, оказывается, нет никого. И нет даже никакого следа, свидетельствующего о том, что там кто-то находился. В это время входит в залу Борецкая. В капоте, со свечкой в руке, и я вижу, что она нисколько не смущена тем, что в ее квартире находится столько неприятного ей народа. В чем дело, граждане, говорит она? У меня охранная грамота. И кроме того, пожалуйста, поосторожнее. Здесь много дорогой посуды, и вся она в скором времени станет народным достоянием. А в том, отвечают ей, что сейчас у вас здесь кто-то находился. «Кто же мог у меня находиться?» Возражает Борецкая, когда у меня живет этот больной матросик. И она без всякого смущения указывает на меня. Получил он тяжелое ранение на фронте, числится теперь инвалидом, силен ко мне по ордеру. И я сама не знаю, как от него уберечься, потому что чудится ему всюду контрреволюционеры». И бегает он с револьвером по комнатам, и вообще кажется мне, что он не вполне в своем уме. И мне действительно крыть эти слова нечем, все правильно. Числюсь я инвалидом, силен по ордеру, и главное, кроме этой вредной старухи, меня и мыши никого в доме нет. И тут она всхлипывает и говорит, очень прошу оградить меня от такого опасного соседства, я женщина старая, что я с ним буду делать? Все с сожалением смотрят на меня, и я слышу за своей спиной не очень-то лесные слова по своему адресу. И все кончилось тем, что составили протокол о моем буйном поведении, проверили мои документы и велели утром явиться на свидетельствование психиатрическую больницу.